От Красного замка не осталось камня на камне, не на что и посмотреть, виднелись лишь остатки горы, на которой он стоял. Нужно было скорее уносить ноги, хорошо хоть ветер был встречный, мы возблагодарили за это провидение, а то пришлось бы вдыхать дым и смрад Геллета. Нас донимал холод, зато аппетит отрубило начисто, даже у Барлоу. Дорога от Красного до Высокого замка долгая, а обратный путь тем более. Выезжали мы на лошадях, а возвращались пешими. К тому же больше честь пути предстояло идти под уклон. Если бы можно было выбирать, то я предпочёл бы взбираться на гору, а не спускаться. При спуске ноги болят по-другому. Повсюду натыкаешься на откосы, которые словно подталкивают тебя и управляют движением. При восхождении ты преодолеваешь только гору. Чёрт побери, я скучаю по своей лошадке, заявил я. Прекрасный кусок канины, кивнул Маккин и сплюнул. Губы были в пыли. Прикажи главному конюшему короля обуздать тебе другого скакуна. Думаю, в Анкрате нет ни одного двора, где бы не нашлось хоть одного бастарда Герода. Он был похотливым, в этом ты прав, я отхаркнул и сплюнул. Металлические доспехи натирали и всё ещё удерживали тепло позднего вечернего солнца. Под ними я истекал потом. Как-то нелогично получается, произнёс Макен. Самая внушительная победа на моей памяти, а вместо награды лишились лошадей. У меня от крестьянских лочуг и тодобыча была больше, прокричал вновь замыкавший шествие Райк. Господи Иисусе! Только не начинай опять своё нытьё, малыш Райки, воскликнул я. У нас есть деньжата, а они ценятся, братья мои, больше всего на свете. Вернёмся увенчанные победой. Действительно, у меня были кое-какие виды на денежное вознаграждение, которое можно было бы прихвостнуть при дворе. По сходной цене всё продаётся. Благосклонность короля пристол наследование, и даже уважение отца. И это было ещё одной причиной, по которой возвращение домой становилось более долгим, чем путь сюда. Приходилось тащить не только самого себя, доспехи и провиант, но и ещё одно бремя тяжёлую груз вестей, которыми нет с кем поделиться. Сколько дней пройдёт, прежде чем скинешь с себя эту ношу? Хорошие и плохие новости одинаково тяжёлые. Я мог представить, как возвращаюсь ко двору, хвастаюсь победой, утирая им носы, особенно Мачихе. Единственное, чего никак не удавалось, так это представить себе реакцию отца. Вот он изумлённо качает головой или улыбается, встаёт и кладёт руку на плечо, а может, благодарит, хвалит и называет сыном, но нет. Ничего стоящего я вообразить не мог, да и слов не расслышать, тихие, глухие, не разобрать. По пути назад братья были немногословны. Они переживали потери подкосившие нас. Вот когда мучительно сознаёшь, что тут должен идти нубанец, Гогона наоборот переполняла энергия. Он бежал впереди, преследуя кроликов и забрасывал меня вопросами. "Почему крыша синяя, брат Йорк?" спросил он. Казалось, для него окружающий мир был всего лишь одной просторной пещерой. Некоторые философы согласились бы с ним. Впрочем, кое-что тоже изменилось. Красные отметины на коже Гогоа заметно потускнели и окрасились в тёмно-красный, а ночные походные костры приводили его в полный восторг. Он подолгу пристально всматривался в пламя, зачарованный. Время от времени, продвигаясь к костру всё ближе и ближе, Горгот неодобрял этот интерес, резким движением отталкивая дитё на шевтень. Словно подобное поведение беспокоило его. Дороги становились более знакомыми, спуски по логам, поля обильными. Я шагал по местам своего детства. Эх, золотое было времечко, беззаботные деньки, наполненные музыкой матери и её песнями, без единой печальной нотки. До тех пор, пока мне не стукнуло 6. Тогда отец преподал мне первый из жестоких уроков, урока боли, потери и жертвах. Обучение закончилось Геллетом. Победа любой ценой, без жалости или сомнения. Надо бы поблагодарить короля Олидена за науку и рассказать, чем заплатили его враги. Он одобрит. Когда мы стали подходить ближе, я вспомнила Катрин. Каждая свободная минутка была теперь отдана ей. Хотелось находиться рядом, прикасаться к ней. Вспоминал, как солнечный луч выхватил её из темноты и Пробежал по скулам, тронул податливые губы. Мы пришли в сердце анкрата изможденными, со стертыми ногами и слишком отрешенными, чтобы выкрасть лошадок и облегчить тем самым последний отрезок пути. Стоило мне закрыть глаза, как я видел новое солнце, поднимающееся над Геллетом, пронизывающее Геллет, и слышал крики его призраков. С горного хребта Остен Ридж мы увидали укрепление высокого замка, хотя до ворот все еще оставалось порядка восьми миль. Кроваво-красное солнце заходило на западе. Оно гнало нас к городу. "Мы и станем героями, Йорс?" спросил Элман. В голосе прозвучала неуверенность. Словно, несмотря на прожитые годы, он всё ещё не знал, что цель оправдывает средства. "Героями?" я пожал плечами. "Мы будем победителями, только так и никак иначе". Последние мили мы тащились в сумерках. У стражников, стоявших в воротах нижнего города, вопросов ко мне не имелось. Возможно, они узнали своего принца, или, что более вероятно, все поняли по моему виду, и в них сработал некий инстинкт, скажем, самосохранение. Миновали ворота без всяких возражений с их стороны. «Брат Кент, почему бы тебе не сопроводить парней в Нижний город? Отыскать там выпивку проблем не составит. Может, забудитесь в падший ангел?» Нам с сэром Макином надо было явиться ко двору. Рассчитывать на теплый прием в высоком замке уцелевшим братьям не приходилось. Я направился в высокий город. Рядом вышагивал Макин, и наконец мы подошли к замку. Я приободрился, когда мы миновали тройные ворота. Пересекли внутренний двор с помостом, заходящее солнце наполнило его тенями замковых стен. Когда мы прошли церемониальных рыцарей у дверей, за которыми восседал отец, я зашагал совсем бодро, прежде всего поискал взглядом Сейджеса. Сначала рядом с королём, а затем среди пышной раздетой толпы. Предоставил Герольду возможность выкрикнуть наше имя, всё ещё пытаясь разыскать язычника. Около королевы увидел Катрин, рука на плечи сестры, суровый взгляд впился в бедного Йорга. Позволил по висшей тишине задержаться на мгновение. «Где ты прячешь своего разукрашенного дикаря, дорогой отец? Я так страстно желал снова встретиться со старым отравителем снов. Я еще раз оттянул взглядом всех присутствующих. Сейджес служа короне вынужден был покинуть наши границы. Лицо отца оставалось невозмутимым, но я заметил, как королева с сестрой переглянулись». Что ж, буду с нетерпением ждать его возвращения. Значит, язычник сбежал перед тем, нам доложили, ты прибыл обратно без лесного дозора, произнесла королева Сарет, сидя вблизи отца и руками обхватив огромный живот. Следует ли из этого, что полегли все? Крепко сжатые губы тронула едва заметная усмешка. Надо отметить, губы у неё очень даже привлекательные. Я отвесил ей лёгкий поклон. Он же для моего сводного браца, стремящегося вырваться наружу из её утробы, «Миледи, среди лесного дозора есть потери. Не стану этого отрицать». Отец склонил голову, словно корона тяжким бременем давила на него. Светлые глаза наблюдали за мной из-под насупленных бровей. «Мы сочтем потери от этого поражения». «Лорд Винсент де Грен...» Я отогнул указательный палец, приступив к подсчету. Среди аристократов послышались сочувственные вздохи. «Даже командир дозора...» Королева попыталась подняться. «Он лишился командира дозора...» И этот мальчишка претендует на наш трон? Лорд Винсент де Грен. Я начну счёт с начала. Пришлось столкнуть его в водопад Темус. Воздражал, знаете ли. Теперь командиром дозора назначен Коддин. Происхождение низкое, но зато смыщлённый малый. Джетуиллекс отогнул второй палец. Убит. По ножовщине во время карточной игры. До границы с Гелетом оставался двухдневный марш. Маттус из Ли отогнул третий палец должно быть нечайно помочился на медведе. Кажется, легендарное умение Тазора ориентироваться в лесу чуток преувеличено. Вот, собственно и всё. Выставил руку с тремя отогнутыми пальцами над головой и повернулся вначале налево, затем направо, чтобы присутствующие лучше их видели. Потери среди моих людей тоже невосполнимы, но в своё оправдание могу только попросить вас учесть тот факт, что сравнивать с землёй замок, охраняемый девятью сотнями бывалых вояк Геллета, весьма рисковое предприятие. «Имея в наличии всего каких-то 250 легко вооружённых следопытов, трудно рассчитывать на то, чтобы можно было обойтись без потерь. Ведь существует же некий предел возможностей». «Трус! Ты даже не добрался до Красного замка!» Сорвавшись на крик, королева указала на меня пальцем, словно можно было усомниться, к кому обращены эти слова. Я улыбнулся, не проявив и тени беспокойства. Женщинам присуща некая вольность в трактовке происходящего, когда они брюхаты. Видел, Катерин пытается удержать сестру на троне». Я приказал тебе атаковать Красный замок. В словах отца не было ни намёка на гнев, но явственно читалась угроза. Действительно, я приблизился к трону, оставив Серамотина прикрывать мою спину. "Да будь мне геллет", сказал ты. Нас разделял всего-то ярд, не более, когда один из телохранителей короля вздумал вскинуть арбалет. Отец поднял палец, мы остановились. Я и стражник вздохнули под своей кольчугой. "Да будь мне геллет", вот что ты сказал. И великодушно предложил воспользоваться для этого лесным дозором. Я полез в дорожную сумку, висевшую сбоку, не обращая внимания на арбалеты и охранников, плотно сжимающих спусковые крючки. Это Мерлгилетар, лорд Геллета, хозяин Красного замка. Я раскрыл руку, и пыль тонкой струйкой посыпалась между пальцами. А это, достал я с кулак скалы размером с грецкий орех, самый большой камень, оставшийся от Красного замка. Отпустил камень, тот упал в гробовой тишине. Естественно, ни пыль, ни камень не были на самом деле тем, чем я их представил, но на полу тронного зала лежала истина. Ветер развеял прах Мерла Гелетара, от его замка не осталось и груды булыжников. Мы убили их всех. Всех до единого, кто был в той крепости. Я глянул на королеву. Это касается любой из женщин. Знатной дамы, посудомойки, служанки, шлюхи. Перевел взгляд на ее живот. Любого ребенка или младенца в люльке. Я повысил голос. Каждая лошадь и собаки, каждого ястреба и голубя, каждой крысы и даже последней блохи. Там больше никто не живёт. Победа не может быть половинчатой. Отец, поднявшись, пошатнулся. Я стоял в шаге от него, почти нос к носу. Не смог прочесть, что там в его глазах, но прежний страх отступил, будто свалившись с плеч. Требую то, что принадлежит мне по праву рождения, сказал я спокойно, без лишней напористости. Чингиз те так болело от перенапряжения. Позволь мне вести наши войска, и я завоёвыю всю империю, объединю её вновь. Откажись от язычника и его планов. Я посмотрел на королеву. Не следовало упускать отца из виду. Надо было помнить, откуда во мне столько подлости. Я почувствовал острую боль под сердцем. Она лишила смысла моё предложение и едва не сделала безсловесным. Ощутил привкус крови, горячей и какой-то медной. Шаг назад, два. Теперь я пошатавался. Пока отступал, увидел клинок в руках отца. Неужели я вижу кинжал? Кровово красный вопрос пузрился на губах вместе со смехом, вырываясь из меня со слюной. Я хотел заговорить, но вместо слов из меня вытекала жизнь. Тронный зал зашатался. Его убранство начало расплываться перед лицом такого предательства. Все глаза были обращены ко мне, следили за моим отступлением к огромным дверям. Их пристальные взоры пронзали. Лорды и леди, принцессы Королева и король. Ноги, которые месли меня от самого Геллета, теперь предали. Словно каждый фут, пройденный от руин Красного Замка, лёг на плечи, сделав пьяным от усталости. Он всадил в меня кинжал. Когда-то я любил своего отца. Во сне или изредка наяву воспоминания о том времени, словно тень от высокопарящего облака, проплывали в моём сознании. Его смеющееся лицо, он тогда был слишком молод, чтобы заметить пропасть между нами. Лицо с бородой, словно окаменевшее. Но от него не исходило угроза. Неужели это кинжал? Шутки не дано было слететь с губ, но смех вырвался, и я упал, будто острый нож перерезал удерживающие меня нити. Казалось, я лежал перед ними целую вечность, щекой касаясь холодного мрамора. Слышал, как взревел Макен, слышал грохот, с которым он падал под натиском многочисленных стражников. Медленный стук сердца переполнял меня. Когда я падал, успел заметить чёрные волосы отца, чернее самой ночи с явными проблесками зелёного, словно крыло сороки. Уберите это отсюда. Голос звучал устало, наконец-то хоть малейший намёк на человеческую слабость. Его положить в гробницу к матери? Новый голос, говоривший был почтенного возраста и где-то на уровне подсознания он показался мне знакомым. Скорее я увидел его обладателя, старого лорда Нассара, который катал когда-то нас на плечах Уила и мне. С тех пор прошла целая жизнь. Старый наставник явился, чтобы в последний раз взять меня на руки. Ответа я не расслышал, слишком он был тихим и далёким. Я перестал что-либо видеть, чувствовал, что щека всё ещё соприкасается с полом, и на этом всё.